Белотелый, как женщина, с медно-красным от загара лицом и руками, он выглядел постарше и пошире меня, а в черноватых подстрижных усиках на верхней губе мелькнуло что-то неуловимо знакомое. Я мысленно продлил их и закрутил кверху, как у гусар-усачей из дореволюционной солдатской песни. И тут же узнал его. То был скакавший рядом со мной в моделированных кинопроектах режиссера Корезе, швейцарский рейтер, капитан в рыжих батфортах. Это он перебросил мне свою шпагу перед дуэльным шантажом Монджисо Бонвиля. Именно. Также покровительственно улыбаясь, он повторил свой вопрос. «Оглох, что ли, ты от пара? Сколько сбрасываешь?» «Два кило», — сказал я. «Счастливчик, а мне троицу. Ты уйдешь, а мне еще париться. Градусов семьдесят по Цельсию». «Что значит по Цельсию?» — лукаво спросил я. «То и значит, говорим так. Только дураки спрашивают, почему».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 «Шесть первоклассных скакунов и два одра». Я не понял его арифметики. «Быков пять, а скакунов шесть?» «Из вас троих опасен только Фриц Моррис, сын банкира. У красавчика Кюрье лошадка старовато. Не вытянет. Ну, а тебе, наверное, одра дадут». Почему? Я решил сопротивляться даже здесь, в бане. Кто тебя опекает? Шорти или Хони? Хони это Борис, вспомнил я, но решил сыграть. Не знаю. Шорти, наверное. Ему всегда новичков подбрасывают. Подберет тебе весло задую или коротконожку.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 Я догадался наконец, что он говорит о лошади, которая, обгоняя, забрызгает меня грязью. Что же, переживем? Еще неизвестно, кто будет грязь жрать. Комзол лиловый, бриджи белые, снова спросил он. Не знаю. Наверняка реньяра цвета. Если б тебе вместе с Комзолом его коня дали, ты бы не три, а десять кило с радости сбросил. Только он коня даже отцу родному не даст. Не конь, птица. Но ну, а теперь моя кобылка вперед выходит. Поглядишь на нее, скакать не захочешь. Какого бы одра не дали. Я молчал.